Год 1855. 23 января 1855 года. Позиция на реке Бельбек. И я прожил больше месяца на эски Орда под Симферополем. Казалось скучно, а теперь с сожалением вспоминаю о той жизни. Впрочем, есть от чего пожалеть о 14-й бригаде, попав в 11 ю Лучше первый и хуже второй я не видел в артиллерии. Филимонов, чьей я батареи, самое сальное создание, которое можно себе представить. Адаховский, старший офицер, гнусный и подлый полячишка. Остальные офицеры под их влиянием и без направления. И я связан и даже завишу от этих людей. Был в Севастополе, получил деньги, говорил с Тотлебеном, ходил на четвертый бастион и играл в карты. С собой очень недоволен. Завтра следует пойти в баню, переписать проект о штуцерных батальонах и написать докладную записку. Комментарий первый. Толстой составлял проект создания специальных батальонов,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 Говорят, Персия объявила войну Турции, и мир должен состояться. 3, 4, 5 февраля. Был в Севастополе. Показывал Кашинскому проект. Он как будто недоволен. Не удалось быть у Краснокутского, который был у меня и не застал. Флот в сборе. Что-то предпринимают. В Евпатории дела. Просился туда, но тщетно. «Шестое, седьмое, восьмое февраля. Опять играл в карты и проиграл еще 200 рублей серебром. Не могу дать себе слово перестать. Хочется отыграться. А вместе могу страшно запутаться. Отыграть желаю я все две тысячи. Невозможно. А проиграть еще 400 ничего не может быть легче. А тогда что? Ужасно плохо. Не говоря уже о потере здоровья и времени». Предложу завтра Адаховскому сыграться, и это будет последний раз. Переводил балладу Гейны. Комментарий второй. И читал «Горе от ума». Завтра непременно писать, и много. Комментарий второй. Перевод не обнаружен. Конец комментария. Страница 139. 12 февраля. Опять проиграл 75 рублей. Бог еще милует меня, что не было неприятностей, но что будет дальше? Одна надежда на него. В Евпатории было дурное дело, отбитая атака, которую называют рекогносцировкой. Время, время, молодость, мечты, мысли, все пропадает, не оставляя следа. Не живу, а проживаю век. Проигрыш заставляет меня немного опомниться. 14 февраля. 5 февраля Хрулев подвел 120 легких орудий на 100 и 300 сажен и открыл огонь по городу. Неприятель отвечал слабо. Батальон греков и Азовского пошел на штурм. Его подпустили в упор и тогда только грянули по нем картечью и батальонным огнем из ружей. Потери, как говорят, от 5 до 800 человек. Отряд отступил, и войска расположились по квартирам. В Севастополе с 11 на 12 февраля полк Взуавов Зуавов атаковал новый редут и был отбит. Довольно этого, чтобы сказать, дело было выгодное для нас. Нашу потерю определяют от двух до пятисот человек. Мысль об отставке или военной академии все чаще и чаще приходит мне. Я писал Столыпину, чтобы он выхлопотал меня в Кишинев. Оттуда уже устрою одно из этих двух. 16 февраля. 15-16. Проиграл еще 80 рублей серебром. Начал писать характеры. Комментарий третий. И кажется, что эта мысль очень хороша. И как мысль, и как практика. Еще раз хочу испытать счастье в карты. Комментарий третий. Смотри отрывок «Характеры и лица». Полное собрание сочинений Льва Николаевича Толстого в 90 томах. Том 4. Конец комментария. 19 февраля, 17-18-19. Проиграл вчера еще 20 рублей серебром и больше играть не буду. 20 февраля. Не совсем достойные вероятные люди рассказывали мне нынче много новостей. Редут, против которого была отбита атака Селенгинским и Минским полком, построен по назначению и воле государя. Меншиков будто уехал в Петербург, и место его должен заступить Горчаков. Пруссия будто объявила войну Австрии. Послезавтра еду в Севастополь и узнаю все подробно. Нынче писал и завтра буду писать проект с тем, чтобы показать его Сакену. Комментарий четвертый. Так называемый проект о переформировании армии. Резкая обличительная записка о пороках Николаевской армии, и причинах ее поражений. Смотри том 16 настоящего издания. Конец комментария. 1 марта. Аненков назначен продовольствователем обеих армий. Горчаков на место Меньшикова, слава Богу. 18 февраля скончался государь. И нынче мы принимали присягу новому императору. «Великие перемены ожидают Россию». Нужно трудиться и мужаться, чтобы участвовать в этих важных минутах в жизни России. 2, 3, 4 марта. В эти дни я два раза по несколько часов писал свой проект о переформировании армии. Подвигается туго, но я не оставляю этой мысли. Нынче я причищался. Вчера разговор о божественном и вере навел меня на великую громадную мысль –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 Одно поколение будет завещать мысль эту следующему, и когда-нибудь фанатизм или разум приведут ее в исполнение. Действовать сознательно, к соединению людей с религией – вот основание мысли, которое, надеюсь, увлечет меня. Страница 140. 6, 7, 8, 9, 10, 11 марта. Я еще проиграл 200 рублей. Адаховскому, так что запутан до последней крайности. Горчаков приехал со всем штабом, я был у него, был принят хорошо, но о переводе в штаб, которого весьма желаю, ничего не знаю. Просить не буду, но буду дожидать, что он сам это сделает, или письма тетки. Имел слабость позволить Столыпину увлечь меня на вылазку, хотя теперь не только рад этому, но жалею, что не пошел с штурмовавшей колонной. Вообще поездка эта с девятого до десятого наполнена интересными событиями. Броневский – один из милейших людей, которых я встречал когда-либо. Военная карьера не моя, и чем раньше я из нее выберусь, чтобы вполне предаться литературной, тем будет лучше. 12 марта. Утром написал около листа юности, потом играл в бабки и болтал с Броневским. У нас составился план основать пансион. Комментарий пятый. Он вполне разделяет эту добрую мысль. Комментарий. Суть замысла неизвестна. Конец комментария пятого. 13 марта. Писал юность и письмо Татьяне Александровне. План пансиона зреет. Мне так много не удавалось, что для достижения этого я буду работать пристально, деятельно и осмотрительно. 14, 15, 16 марта. Вчера писал юность, но нынче в целый день ничего не сделал. Отчасти от того, что вчера... Лугинин задержал меня, и я поздно вернулся, отчасти от того, что было утро на параде. 17 марта. Написал около листа юности хорошо, но мог бы написать больше и лучше, и лег поздно. 18 марта. Я перечел страницы дневника, в которых я рассматриваю себя и ищу пути или методы к усовершенствованию. С самого начала я принял методу самую логическую и научную но меньше всего возможную, разумом познать лучшие и полезнейшие добродетели и достигать их. Страница 141. Потом я постиг, что добродетель есть только отрицание порока, ибо человек добр, и я хотел исправиться от пороков. Но их было слишком много, исправление по духовным началам возможно бы было для духовного существа, но человек имеет два существа, две воли. Тогда я понял, что нужна постепенность в исправлении, но и то невозможно. Нужно разумом подготавливать положение, в котором возможно усовершенствование, в котором наиболее сходится воля плотская с волей духовной. Нужны известные приемы для исправления. И на один из этих приемов я напал случайно. Я нашел мерило положения, в которых легко или трудно добро. Человек вообще стремится к жизни духовной, И для достижения целей духовных нужно такое положение, в котором удовлетворение плотских стремлений не противоречит или совпадает с удовлетворением стремлений духовных. Чистолюбие, любовь к женщине, любовь к природе, к искусствам, к поэзии. Итак, вот мое новое правило, кроме тех, которые я давно поставил себе. Быть деятельным, рассудительным и скромным. Быть деятельным всегда к цели духовной, обдумывать все свои поступки на том основании, что те хороши, которые стремятся к целям духовным. Быть скромным так, чтобы наслаждение довольства собой не переходило в наслаждение возбуждать в других похвалы или удивление. Хотел я тоже часто систематически работать для своего материального благосостояния, но цель эта была слишком многообразна, и притом я делал ту ошибку, что хотел образовать его независимо от обстоятельств. Своим же теперешним правилом буду работать для улучшения своего благосостояния в той мере, в которой оно будет доставлять мне средства к жизни духовной, и буду работать так, чтобы только не препятствовать обстоятельствам. Назначение мое, сколько мог я понять из десятилетнего опыта, не есть практическая деятельность, поэтому хозяйство более всего несообразно с моим направлением. Нынче мне пришла мысль отдать свое умение в аренду зятю. Я этим способом достигну трех целей. Развяжусь с заботами хозяйства и привычками молодости. Ограничу себя и развяжусь с долгами. Написал нынче около листа юности. 20 марта. Два дня не писал ровно ничего. Исключая брюльона, письма Валерьяну и двух писем Некрасову. Одно ответ на полученный от него нынче, в котором он просит меня присылать ему статьи военные. Приходится писать мне одному. Напишу «Севастополь» в различных фазах и идиллию офицерского быта. Комментарий шестой. В письме к Николаю Алексеевичу Некрасову от 11 января 1855 года, смотри том 18 настоящего издания, письмо 38 Толстой предложил печатать современники те статьи и очерки, которые предназначались для запрещенного солдатского журнала. Не имея обещанных материалов, он решил сам написать серию очерков. Так началась работа над севастопольскими рассказами. Конец комментария. Страница 142. 21 марта. «Ничего не делал». Получил восхитительное письмо от Маши, в котором она описывает мне свое знакомство с Тургеневым. Комментарий седьмой. Милое славное письмо, возвысившее меня в собственном мнении и побуждающее к деятельности. Но нынче я целый день был морально и физически болен. Двадцать четвертого идем в Севастополь. Комментарий седьмой. Письмо не сохранилось. Знакомство состоялось 24 октября 1854 года. Конец комментариев. 27 марта. Первый день Пасхи. Третьего дня был в Севастополе. Поездка эта как-то особенно приятно удалась мне. У всех наших южных я видел искреннее удовольствие. Видеть меня даже до Большебузука и Крыжановского. Комментарий восьмой. Приятнее же всего было мне прочесть отзывы журналов о записках маркера. Отзывы самые лестные. радостные и полезно тем, что, поджигая к самолюбию, побуждает к деятельности. Последнего, к несчастью, еще не вижу дней пять. Я строчки не написал юности, хотя написал, начал Севастополь днем и ночью. И не принимался еще отвечать на милые письма, Два Некрасова, одно Валерьяна, Машини, Николеньки, тетки. Комментарий девятый. Предлагали мне через Невережского место старшего адъютанта, и я, обдумав хорошенько, принял его, не знаю, что выйдет. Правду говорит Тургенев, что нашему брату-литераторам надо одним чем-нибудь заниматься, а в этой должности я буду более в состоянии заниматься литературой, чем в какой-либо. Подавлю тщеславие, желание чинов, крестов. Это самое глупое тщеславие, особенно для человека, уже открывшего свою карьеру. Я нынче ничего не делал, и поэтому должно быть в каком-то странном, холодно, злобном настроении духа. В Севастополе идем мы не 24, а 1 апреля. 28 марта. Утром написал страница 4 юности, но вечер, исключая нескольких слов в Севастополе, Ничего не делал. Отчасти от того, что много гостей было, отчасти от того, что не здоровится. Комментарий восьмой. Наши южные, то есть сослуживцы по Дунайской армии. Девятый комментарий. Замысел был осуществлен в рассказах Севастополь в декабре месяце и Севастополь в мае. Конец комментариев двадцать девятое марта написал страниц восемь юности и не дурное, но не написал писем. Завтра еду в Севастополь к квартирьерам нашей батареи. Узнаю положительно, что значит постоянный огонь, который слышен уже третий день оттуда. Говорят о отбитом штурме на пятом бастионе, на Чоргоне и о сильном бомбардировании. Первое апреля Севастополь. Тридцатое, тридцать первое марта и первое апреля. Бомбардирование и больше ничего. Вот уж шестой день, а я в Севастополе четвертый. насчет перехода моего не удалось, потому что говорят я только подпоручик. Досадно, пороху нет. 2 апреля. Вчера пришла батарея. Я живу в Севастополе. Потерь у нас уже до пяти но держимся мы не только хорошо но так, что защита эта должна, очевидно, доказать неприятелю невозможность, когда бы то ни было, взять Севастополь. Написал вечером две страницы Севастополя. Страница 143. Третье, четвертое, пятое, шестое, седьмое утром. Все эти дни так занят был самыми событиями и отчасти службой, что ничего, исключая одной нескладной странички юности, не успел написать еще. Бомбардирование с четвертого числа стало легче, но все продолжается. Третьего дня ночевал на четвертом бастионе. Комментарий десятый. Изредка стреляет какой-то пароход по городу. Вчера ядро упало около мальчика и девочки, которые по улице играли в лошадки. Они обнялись и упали вместе. Девочка, дочь матроски. Каждый день ходит на квартиру под ядра и бомбы. Насморк такой ужасный, что я ни за что приняться не могу. Комментарий десятый. 30 марта Толстой прибыл со своей батареей в Севастополь и был назначен на один из опаснейших участков обороны 4 Бастион, где находился до 15 мая. Конец комментария. 11 апреля 4 Бастион. Очень-очень мало написал в эти дни юности Севастополя. Насморк или лихорадочное состояние были тому причиной. Кроме того, меня злит, особенно теперь, когда я болен, то, что никому в голову не придет, что из меня может выйти что-нибудь, кроме пушечного мяса и самой бесполезной. Хочу еще влюбиться в сестру Милосердия, которую видел на перевязочном пункте. 12 апреля, четвертый бастион. Писал «Севастополь» днем и ночью, и кажется недурно, и надеюсь кончить его завтра. Какой славный дух у матросов! Как много выше они наших солдат! Солдатики мои тоже милы, и мне весело с ними. Вчера взорван еще Горн Пятый. Стрельба, как кажется, увеличилась с нашей стороны и уменьшилась с ихней. Тринадцатое апреля. Тот же четвертый бастион, который мне начинает очень нравиться. Я пишу довольно много. Нынче окончил Севастополь днем и ночью и немного написал юности. Постоянные прелести опасности, наблюдение над солдатами, с которыми живу, моряками и самым образом войны так приятные, что мне не хочется уходить отсюда, тем более, что хотелось бы быть при штурме, ежели он будет. 14 апреля. Тот же четвертый бастион, на котором мне превосходно. Вчера дописал главу юности, и очень недурно. Вообще работа юности уже теперь будет завлекать меня самой прелестью начатой и доведенной почти до половины работы. Хочу нынче написать главу Синокос, начать отделывать Севастополь и начать рассказ солдата о том, как его убило. Комментарий одиннадцатый. Рассказ не был написан. Эпизод воспроизведен в рассказе Севастополь в декабре месяце. Конец комментария. Страница 144. 21 апреля. 7 дней, в которые я решительно ничего не сделал, исключая двух перебеленных листов Севастополя и проекта адреса. Комментарий 12. Третьего дня у нас отбиты ложменты против пятого бастиона, отбиты со срамом. Дух упадает ежедневно, и мысль о возможности взятия Севастополя начинает проявляться во многом. Комментарий двенадцатый. Докладная записка главнокомандующему относительно написанного офицером Александром Алексеевичем Бакуниным проекта патриотического воззвания к защитникам Севастополя. Смотри полное собрание сочинения Льва Толстого в 90 томах, том четвертый. Конец комментария. 24 апреля. Четвертый бастион. Я получил из дома 300 рублей. Отдал Мещерскому и Байгаевичу, но остальные не отдаю, потому что хочется поиграть. Получил письмо от тетки, которое передал, для передачи князю Ковалевскому. Эти две приятные вещи, я думаю, больше всего оттолкнули меня от работы, так что я в каком-то ужасно холодном практическом расположении и духа, И в два дня на Бастионе отделал только несколько листочков Севастополя. 8 мая. Вчера заступил на Бастион. Ровно ничего не делал все время, но приятно, очень приятно провел это время. Из письма Пелагеи Ильинишны ничего не вышло. Должно быть к лучшему. Послал в Севастополе, и получил вещи и записки фейерверкера. Кончу на днях. 19 мая. Позиция на реке Бельбек. 15 мая я назначен командовать горным взводом и выступил в лагерь на Бельбек в 20 верстах от Севастополя. Хлопот много. Хочу сам продовольствовать и вижу, как легко красть. Так легко, что нельзя не красть. У меня насчет этого воровства планов много, но что выйдет, не знаю. Комментарий 13. «Природа восхитительна, но жарко». Все время ничего не делал. Комментарий тринадцатый. Толстой решительно пресек обкрадывание солдат своей батареи. Смотри об этом воспоминания Юдаховского. Исторический вестник номер первый за 1908 год. Конец комментария.